Глава 28 Башни замка отбрасывали длинные тени. Я вышла из кареты. Матушка Хильдегарда выбралась следом за мной, а брат Вольмар последовал за ней, ворча на свои ноющие кости. Всю дорогу настоятельница говорила о жизни в аббатстве и о шагах к посвящению. Я не могла не гадать, как бы она поступила, если бы узнала, что я согласилась на всё только ради покровительства. И следила за каждым своим жестом, словом и согласным вздохом, тревожась, что любой из них может раскрыть мои намерения сбежать от неё, едва отпадёт потребность в защите. К тому времени, как мы прибыли, узел у меня в животе был настолько тугим, что я покинула карету с огромным облегчением. Лучи после полуденного солнца обрушились на мою кожу. Я стала с удовольствием разминать ноги. Жара стояла необыкновенно сильная. Мир вокруг окутывала знойная летняя дымка. Когда я взялась за поводья небель, та тихо заржала. Я задвинула отвращение к себе подальше и постаралась сосредоточиться на замке впереди. На страже у ворот стояла хорошо вооружённая Королевская гвардия. Сначала дозорные смотрели на нас спокойно, но когда мы подошли ближе, поднялся шёпот. Один из стражников побледнел, попятился и перекрестился. «Привидение!» — воскликнул, указывая на меня. «Пресвятая Богородица! Привидение!» Он полез в сумку и вытащил святой крест. «Патер Ностер, Куисен Каэлес, Сансифцетур, я глубоко вздохнула. Королевские гвардейцы позади нас принялись приглушённо спорить о моей лошади. Капитан и двое его людей покинули посты и обступили меня. «Принцесса», — сказал один из них, потянув за ткань моего плаща. «Быть не может», — отрезал другой. «Уж больше месяца, как мы её похоронили». Рядом беспокойно заржала небель. На мгновение я испугалась, что от страха она может взбрыкнуть. Мысли у меня заметались, в груди затрепетала тревога. Но мне удалось взять себя в руки и вспомнить подготовленные слова. «Меня зовут Хайльвайс из Готель», — молвила я раскатистым решительным голосом. «Я не принцесса, я провидица, пришедшая помочь отомстить за её смерть». Капитан замер, оглядывая меня с ног до головы. Остальные замолчали, ожидая его действий. Тот всё не отрывал от меня глаз и крестился, заметно побледнев. Я обвела толпу взором. «Я предвидела гибель принцессы и следую на приём к его императорскому и королевскому величеству, чтобы поведать, кто убил его дочь». «Девочка говорит правду», — добавила стоявшая рядом Хильдегарда. Капитан медленно кивнул, остальные последовали его примеру. Один из воинов ушёл за ворота и вернулся с лысым мужчиной в тёмных чулках. Одеяние у него плотно обтягивало круглый живот. «Матушка Хильдегарда, я полагаю...» Та едва заметно кивнула, сложив руки перед собой. «Впустите их», — сказал он. «Их ждёт император». Капитан что-то пробормотал себе под нос, но пропустил нас. Мы последовали за лысым мужчиной через ворота. По внешним стенам замка велась виноградная лоза. По двору были разбросаны статуи и небольшие пруды. Наши шаги зловещим мэхом отдавались от камней. Сверху на стенах виднелось ещё несколько дозорных. В конце двора над брусчаткой возвышалось прямоугольное здание, притвор укрывавши тяжёлые деревянные двери. Внутри по обе стороны зала пылали и потрескивали факелы, от цвета которых на полу плясали тени, жившие как будто собственной жизнью. На помосте стояло два трона, на которых восседали король, человек средних лет с огненно-рыжей бородой, и его златовласая вторая жена. Мачеха Рики, одна из женщин, тайно поклонявшихся матери. Глаза у неё горели ярким золотом. «Королева Беатрис!» Она прибыла с ним. «Сердце у меня воспарило. Ещё одна возможность вступить в круг», — поняла я. «Нужно лишь найти способ поговорить с ней наедине». На Беатрис были бледно-голубое платье, корона и платок. Золотые косы, ярко блестевшие под стать глазам, доходили до лодыжек. Когда мы приблизились, я поняла, что волосы так сияли, потому что в них вплели золочёные нити. Она была заметно моложе, чем я ожидала, немногим старше меня самой, но держалась не по возрасту величественно. Когда королева засмеялась над какими-то словами супруга, она сперва показалась мне совершенством. Красивая, женственная, с лицом, скромно обрамлённым, неокрашенным льном. Но потом я присмотрелась и разглядела у неё в глазах вызывающие искры, как будто предлагавшие дерзнуть всякому, кто решится ей перечить. Я мысленно взмолилась, чтобы она заметила цвет моих собственных глаз и моё стремление с ней поговорить. Как, чёрт возьми, вообще оказаться один на один с королевой? Император был облачён в чёрную тунику, бордовый плащ и золотые чулки. На шее у него висел тяжёлый золотой крест, а на голове возлежала увесистая, украшенная драгоценными камнями, корона, тоже с громадным сверкающим крестом во лбу. Когда мы подошли к тронам, я опустилась на колени, следуя науке Хильдегарды. «Ваше императорское и королевское величество!» Он пристально посмотрел на меня, моргнул раз, другой, а затем взревел срывающимся от потрясения голосом. «Это какая-то шутка?» Хильдегарда и брат Вольмар склонили головы, настоятельница набрала воздуха в грудь. «Нет, ваше императорское и королевское величество, это та провидица, о которой я вам писала, Хаэльвайс из Готель. Она пришла ко мне с известием о гибели вашей дочери. Я не упоминала об её наружности в письме, потому что понимала, что вам необходимо узреть такое лично. Я считаю, что это сходство с вашей дочерью, знак сущего, повелевающий нам прислушаться к её словам ради отмщения за смерть Фредерики. В зале повисла тишина. Стражники позади нас беспокойно переминались с ноги на ногу, ожидая ответа короля. «Посмотри сюда!» — приказала королева. Что-то промелькнуло у неё в лице, как только она всмотрелась в меня повнимательней. «У неё другой нос, Фредерик, и глаза золотые». Во мне вскипела надежда, настолько сильная, что я почти позабыла о цели прибытия. У меня ушли все силы на то, чтобы опустить взгляд и повернуться к королю, возвращаясь к отработанной речи. Прошу прощения за своё сходство с принцессой, Ваше Величество. Надеюсь, что не причиняю вам чересчур много боли прибыв так скоро после смерти вашей дочери. произнеся эти слова, я наблюдала за королём сквозь ресницы. Через мгновение тот кивнул. «Можешь подняться». Я встала. Его взор впился в мои глаза. Один из самоцветов у него в короне сиял так ярко, что было трудно смотреть на него прямо. Ослепительно-красный драгоценный камень с необычным светлым отблеском. Король сел на троне, вцепившись побелевшими пальцами в подлокотники и сжав челюсти. Его супруга потянулась к нему, чтобы опустить ладонь ему на руку. Он отмахнулся. «Рассказывай, что тебе известно», — сказал, сердито глядя на меня. Я склонила голову и продолжила речь, которую разучивала с Хильдегардой. «Ваше императорское и королевское величество!» Я отдаюсь на милость вашего суда. Я ваша покорнейшая слуга. Король не отрывал от меня взора. Сердце у меня в груди яростно колотилось. Я потянулась к фигурке в кошельке, молясь, чтобы всё прошло как должно. Я принесла тяжёлые вести. Смерть вашей дочери приснилась мне ещё до того, как её убили. Император сдавил подлокотник трона. Королева наклонилась вперёд, внимательно глядя на меня. Я посмотрела ей в глаза, и, как мне показалось, снова увидела нечто, промелькнувшее на её лице. В груди вспыхнула безмолвная мольба. Затем я снова переключила внимание на короля, сосредотачиваясь на деянии Ульриха и позволяя себе изо всех чувств замечать только ненависть, и с горечью проговорила. В том сновидении был человек в маске. Он заколол девушку в изорванной одежде, лица которой я не видела. Я обернулась хищной птицей и налетела на него, чтобы разорвать на части когтями. Этот сон снился мне каждую ночь долгие недели. Выражение лица королевы больше ничего не выдавало. Я выпрямилась. Пока однажды, собирая травы в лесу неподалёку от родного дома, я действительно не увидела, как человек в маске напал на вашу дочь. Простите меня, ваше императорское и королевское величество, я не смогла её узнать из-за рванной одежды. Теперь я понимаю, что она притворялась крестьянкой, а человек в маске носил цвета князя Ульриха. И на лошади у него были знамёна князя Ульриха. И я слыхала, как он бронит её за побег из замка из-за предательства князя и их обручения. Он выстрелил в неё стрелой Церингена, чтобы обвинить герцога но кинжал, которым он орудовал, без сомнений принадлежал Ульриху. Король встал. «Тебя подослал Церинген? Нам доносили о Хайльвайс, что, по слухам, для него шпионила». Хильдегарда положила руку мне на плечо. «Покажи ему». Я достала и развернула ткань, встала на колени и протянула кинжал королю. Спеша скрыться, убийца выронил оружие. Я принесла вам его в качестве доказательства. Позади зашевелились. Через мгновение стражник забрал кинжал у меня из рук и поднёс его королю. Пока тот изучал клинок, в тронном зале царила тишина. Увидев знак на рукояти, король побледнел. Воскликнул. «Но стрела! И Ульрих принёс нам голову убийцы!» Он мог украсть стрелу, — возразила королева, — а обезглавить одного из своих людей. Всё, что волнует его и Альбрехта, — это власть. Я вам говорила. Они были обручены. Я обещал ему с Хавхусун, С чего князю её убивать? Неверие короля меня потрясло. Я надеялась, что кинжал будет убедительной уликой. Нужно было придумать другой способ убедить его. Если рассказать, что его дочь обвенчалась с другим, король поймёт причину, содеянного Ульрихом. «Рика вышла замуж за простолюдина!» Тихо промолвила я, склоняя голову и мысленно умоляя принцессу о прощении. «Пойми и прости, Ульрих должен понести кару». «Что?» — прогремел король. Я глубоко вдохнула. Если сейчас всё сделать правильно, можно и добиться обвинения Ульдриха и уберечь при этом Даниэля. Князь об этом прознал и убил их обоих, но вам принёс лишь её тело. Хильдегарда рядом со мной ощутимо подобралась, встревоженная тем, что я отхожу от поведанного ей. Король повернулся от супруги ко мне. Я отвела взгляд. Когда он, наконец, заговорил, Голос у него был сдержанным, сдавленным и глухим от гнева. «Почему ты не упомянула об этом сразу?» «Ваше императорское и королевское величество...» Я склонила голову. «Простите меня, я не подумала, что это имеет отношение к делу». «Почему ты назвалась Ульриху Кюренбергской?» «Я побоялась сказать своё настоящее имя. Я знала, что он убийца». Король пристально посмотрел на меня. Две недели назад к нам пришёл некий Кюренбергер и сообщил, что князь Ульрих прислал к его дому воинов. Сказал, что те искали Хайлвайскюренбергскую, которая, по их словам, шпионила для Церингена и была причастна к убийству моей дочери. Он заявил, что ты совсем не такая, что он желает очистить твоё имя. У меня замерло сердце. «Не потому ли у Матеуса в доме царил беспорядок?» «Нет», — подумала я. «Нет, нет, нет!» «Где он? Что случилось? Вы взяли его под стражу?» — спросила я дрожащим голосом. «Зачем тебе это, если ты не из Кюренбергеров?» Я закрыла глаза, пытаясь проглотить чувство вины. Все мои мысли устремлялись только к Матеусу. Пришлось сосредотачиваться на словах короля. Он спросил, почему это меня волнует. Я решила сказать правду. «Мне очень жаль, что моя ложь могла причинить вред другим». «Тебе следовало явиться раньше. Я уже подписал указ о казни Церингена. Если он не виновен...» «Прошу прощения, Ваше Величество», — проговорила я с низким поклоном чувствуя внезапный укол стыда перед человеком, подарившим Матеусу молельные чётки. «Я допустила ошибку, придя только теперь». Повисло долгое молчание. Король вздохнул. «Привезти ко мне Ульриха». Пока несколько воинов спешили к выходу, Хильдегарда откашлялась. «Ваше императорское и королевское величество». «Я уповаю на то, что моя дочь оказалась полезной. Как вам хорошо известно, есть ещё один предмет, который я хотела бы с вами обсудить. Могу ли я теперь обратить ваше внимание к нему?» Король моргнул, как будто забыл, что она здесь. «Нам сейчас не до ваших проповедей, святая госпожа. Прежде всего должен быть решён вопрос с тем, кто убил мою дочь. Стража!» Люди по обе стороны помоста выступили вперёд, ожидая приказа. «Закройте её в западных покоях». Сердце у меня поникло. Меня станут держать взаперти. В отчаянии я повернулась к Беатрис. «Моя королева!» — прошептала горячо, пытаясь привлечь к себе внимание. Она встретилась со мной взглядом, сверкнув золотистым сиянием глаз. Мне пришлось соображать быстро, чтобы сказать именно то, что могло возбудить её любопытство, не раскрывая мою ересь никому другому. Нужно было завладеть её интересом. Мысли у меня заметались. Рассказы о её воспитании, о чародейке, которая её растила. Возможно, Хильдегарда их не знала. Дворяне как будто не внимали такого рода молве. Я улыбнулась королеве, пытаясь выглядеть угодливо, чтобы никто не понял, к чему я клоню. Присела в поклоне. «Для меня большая честь увидеть вас. Моя матушка очень хорошо отзывалась о вашей бабушке». Беатрис моргнула и слегка приподняла брови, настолько неприметно, что я сама усомнилась в увиденном. Хильдегарда озадаченно глянула на меня, но только покачала головой похоже, не придав значения тому, что сочла невинное лестью. Потом повернулась к королю. «Я бы подождала вместе с дочерью, ваше величество, если это позволительно». «Позволительно», — промолвил тот. Затем обратился к стражникам. «Следите, чтобы они не вели разговоров наедине».